а там, где проживали свободные римляне, кормившиеся за счет государства, а значит, бездельничавшие, просыпались особенно зимою довольно поздно. Посидев на пороге, Хилон почувствовал пронизывающий холод. Тогда он встал и, убедившись, что полученный от Вениция кошелек не потерян, направился уже более медленным шагом к реке. «Может, где-нибудь там я замечу тело Кратона? Говорил он себе. О, боги! Этот лигиец, если он человек, мог бы за один год заработать миллион сестерциев. Каликратона он задушил, как щенка, кто ж его одолеет? За каждое выступление на арене ему дали бы золото столько, сколько весит он сам. Он стережет эту девчонку лучше, чем цербер, ад. Но пусть он сам отправится в ад. Цербер в греческой мифологии чудовищный многоглавый пес, охраняющий вход в Аид. Я не желаю с ним иметь дело. Слишком уж он могуч. Как же быть дальше? Страшные дела творятся. Если он такому вот кротону переломал кости... Так, наверное, и душа Вениция скулит где-то над тем проклятым домом, прося о погребении. Клянусь кастором. Он же все-таки Патриций, друг императора, родственник Петрония, человек во всем Риме известный, да еще военный трибут. Его смерти им не сойдет с рук. А что, если мне, например, сходить в лагерь преторианцев или к стражам?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 Оставалось только выбрать меньшее зло. Рим был городом громадным, однако Хилон понимал, что и он может оказаться ему тесен. Всякий другой мог бы пойти прямо к префекту стражи, рассказать, что произошло, и хотя бы и пало на него подозрение, спокойно ждать расследования. Но все прошлое Хилона было таково, что более близкое знакомство с префектом стражи или с префектом города сулило ему слишком опасные осложнения, а также могло бы укрепить любые подозрения блюстителей правосудия. С другой стороны, бегство навело бы Петрония на мысль, что Вениций был предан и убит вследствие заговора. А Петроний был человек влиятельный.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 Кроме того, Петронию было известно об этом деле все с самого начала, и он поверит в невиновность Хилона скорее, чем префекты. Однако, чтобы отправиться к нему, надо было сперва выяснить, что сталось с Веницием. А этого Хилон не знал. Он, правда, видел Лигийца. Видел, как тот пробирался с телом Кротона к реке. И только... Венецией, возможно, был убит, а возможно, ранен или захвачен христианами. Лишь теперь Хилону пришло на ум,